А вот полотна кисти другого великого художника. Кстати, друга Гогена. Он родом из Голландии. Зовут его Винсент Ван Гог. У него на картинах такие... Такие... Не найду даже подходящего слова. Смелые цвета. А еще его работы чем-то похожи на импрессионистов. А чем-то отличаются. Ты подобрал удачное слово «смелые». Вся карьера художника Ван Гога была очень смелым шагом. Вместо уготованной ему тихой жизни коммерсанта или священника, молодой Винсент уехал в Париж, где познакомился с идеями импрессионистов и решил связать свою жизнь с искусством. Так, как рисовал Ван Гог, не мог рисовать никто. Он умел изобразить простые, обыденные вещи, как, например, вот этот сельский пейзаж на картине «Хижины», так, что они рождали у зрителя море эмоций. Ван Гог стал предшественником нового художественного стиля — экспрессионизма. А что значит «экс…» «экспрессионизм»? Это слово происходит от латинского «экспрессио», которое переводится как «выражение». В данном случае Имеется в виду яркое выражение чувств. Такое название очень подходит для картин Ван Гога. Да, кажется, я понимаю. На этой картине изображен куст цветущей сирени. А мне кажется, что я чувствую ее запах. Эту сирень художник написал, когда жил на юге Франции. За счет выразительных мазков мы можем ощутить жаркий день, аромат цветов. и покачивания травинок на ветру. Здесь происходит то же самое, что и с работами Клода Мане. Подходишь близко, все размыто и кажется бессмысленным. Отходишь подальше и различаешь все предметы, изображенные художником. Как мне это нравится! А вот у своих современников Ван Гог не пользовался популярностью. При жизни он смог продать всего одну работу. Зато сейчас его картины стоят очень дорого и высоко ценятся во всем мире. Ну что, пойдем в следующий зал?